«Черту!» — вслух сказал он. «Меня, что ли?» — не понял Благов. «Нет, Саша пожелал не пуха, а я не рискнул засорять эфир». Благов тоже замолчал, он вспомнил, что у Владимира медкомиссия. Ветрова просили не задерживать. Сегодня. было жаль этого парня, с которым Благов регулярно встречался во время полетов. От медиков сменный руководитель слышал, что для Ветрова теперь путь к салюту, наверное, закрыт. Здоровье подводит. Кажется, он даже к иглоукалывателям обращался. Эти иголки дорого обходятся Ветрову. И как слух о них распространился. Но сделал глупость, сам о ней рассказал, посмеялся с товарищами. А теперь злосчастная иглотерапия прилипла, словно и вправду стал Ветров специалистом по иголкам, как назвал его однажды Севастьянов. В шутку сказал Виталий, но разве теперь отделишь ее от правды? Сдали нервы перед очередной комиссией, а тут знакомый журналист подвернулся, поведал о чудо-докторе. Год провел тот в Индии, потом в Китае был и, наконец, в Египте. Везде занимался изучением различных методов лечения. Успехи поразительные, головную боль в два счета снимает, с радикулитами расправляется за несколько сеансов, но главное в другом, есть у него система стимуляции защитных свойств организма, тонус как бы поднимает. И этим особенно ценен. К нему и артисты знаменитые заезжают, и профессора разные. Короче говоря, популярность огромная, а он абсолютно бескорыстный. Из любви к медицине лечит всех, — заключил журналист и предложил Ветрову организовать с ним встречу. Скорее всего, вскрыл бы свой визит Ветров, если бы специалист по иголкам ему не понравился. Однако тот оказался человеком прелюбопытнейшим. Много рассказывал о школе йогов под Мадрасом, где бывал, в городе тысячи храмов, о тибетских врачевателях и своих поездках в Китай. Но лечить Ветрова не стал. «Вы здоровый человек», — сказал он, — «а если на рентгеновской пленке что-то есть, то не так страшно, на вашу жизнь хватит». Не мог ему объяснить Ветров, что в его профессии даже насморк опасен, а плохо запломбированный зуб может отсрочить старт на многие месяцы. Так что до иголок дело не дошло, однако встреча запомнилась, и он ее не скрывал. Вот так и попал Ветров в специалисты по иголкам. Жаль было Виктору Благову парня. Но не первый он из кандидатов, кто уже никогда не станет космонавтом, и не последний. Пожалуй, теперь их даже больше будет, чем раньше. Полеты длительные, отбор пожестче. — Можешь и меня чертыхнуть разок, — Благов улыбнулся. — Я присоединяюсь к Саше. И прошу иметь в виду, что во время следующей нашей смены пойдут геофизические эксперименты. Мы поменяли программу, так что подготовься». Благов вновь наклонился над графиками. Он сразу же забыл и о разговоре, и о самом Ветрове. Детская передача закончилась, на телеэкране появилось слово «здоровье». Ну, это уж слишком вздохнул Ветров. И, не попрощавшись с Благовым, вышел из комнаты. До следующего сеанса связи оставалось еще 40 минут. Центр управления чем-то напоминал Ветрову большой корабль, такой, как Юрий Гагарин, на котором ему приходилось жить, пока летали Попович и Артюхин. Те же многочисленные комнаты, каюты и коридоры, они были бесконечными, пустыми и очень неуютными. Хотелось побыстрее нырнуть в одну из комнат, но там царила все та же тишина, и даже девчата, которых так много среди обслуживающего персонала центра, всегда разговаривали в полголоса, почти шепотом. Наверное, подавляло обилие телеэкранов, они казались чьими-то глазами, упорно следящими за каждым шагом. Центр преображался лишь изредка. В период стартов, стыковок, выходов в открытый космос, посадок. Наезжали космонавты, все начальство, большое и маленькое, десятки незнакомых людей, журналисты, Тем, кто работал у пультов, доносились отзвуки этого праздника, и они тоже, зараженные им, высыпали в коридоры. Иногда им удавалось увидеть Титова или Леонова, даже взять у них автограф, и это сразу же выделяло день Фиесты. Из потока однообразных будней, составляющих нынешний космический полет, они наступали быстро уже на следующее утро. К вечеру Ветров перегорел. Перед комиссией он шутил, улыбался, Охотно отвечал на вопросы и, в отличие от товарищей, управился за два часа. Ему остался лишь психолог. Профессора боялись, дурной славой пользовался он в отряде. За вопросики, неизменно задаваемые на каждом экзамене. Медики сидели с краю стола и почти не вмешивались. Вход экзамена. Да и возможности у них не было. Две-три сотни вопросов, на которые экипажу надлежало ответить, касались действий командира и инженера и на активном участке, и пристыковке, и на посадке. В общем-то, космонавты знали, о чем их будут спрашивать в первой половине заседания, и не очень волновались. После обеда начиналась запарка. Что еще придумают феоктистов, елисеев, рукавишников или кто-то из разработчиков, предугадать было немыслимо. Потому именно в эти минуты и часы проявлялся характер экипажа, как часто повторял рукавишников. Члены комиссии старались дать какую-нибудь заковыристую, нештатную ситуацию. Вот тут-то и выяснялось, насколько командир и борт-инженер знают технику. Нет, не вызубрили инструкции, а чувствуют корабль и станцию. Это была своеобразная игра, она доставляла удовольствие обеим сторонам. Судьба экипажа решалась в этом кабинете, им лететь или дублером. И хотя до космодрома... Решение комиссии держалось в глубокой тайне, сами космонавты прекрасно понимали, что четверка на экзамене означала провал. Ветров дважды стоял перед этим столом. Оба раза его командира срезал психолог. Сначала на Гёте, а потом на Чайковском. Вместе с командиром они неплохо выбрались из аварийной ситуации, заданной Феоктистовым. Всего полторы минуты потребовалось. Потом и отказ системы ориентации прошли. Кажется, все самое трудное было уже позади. И вдруг щуплый профессор, молчавший весь экзамен, подал свой голос. «А у меня вопросик есть, не возражаете?» Все сразу же повернулись к нему. Очевидно, члены комиссии уже привыкли, что психолог что-нибудь учудит. И даже ждали его вопросика. «Значит так», — психолог встал, — «чем вы объясните столь долгую, и я сказал бы, надежную популярность Фауста?» «Кого?» — не понял командир. «Вы читали Гёте?» Командир попробовал перейти в атаку. «Два года я штудировал специальные курсы». Он торжествующе взглянул на профессора. «Это похвально, похвально!» — кивнул тот. «Так как же с Фаустом?» «Или расскажите о Чайковском?» Ветров понял, что командир попался. «Он, правда, еще попытался спастись?» «Это в программу подготовки не входит». «Ошибаетесь, молодой человек! Космонавт должен быть не просто человеком культурным, но даже и по образованию остальных!» «Вот вернетесь на Землю, героем станете, представлять не только себя, но и всех нас будете, в том числе и за кордоном!» Психолог укоризненно поглядел на обоих. Тут началось невообразимое. Все забыли об экипаже, закипел спор технарей и интеллигентов, как потом горько подшучивал Ветров. Победили, конечно, интеллигенты, и это стоило экипажу балла. Четверка на экзамене была равносильно отсрочки их полета. Они снова попали в дублеры. Хотя и основной экипаж не стартовал, что-то случилось со станцией, но тот экзамен запомнил Ветров на всю жизнь. Их стоящих посреди комнаты и спор людей, не обращавших на них никакого внимания. А психолог, кстати, не вмешивался. Молча разглядывал всех поочередно словно изучая каждого. Несколько раз Ветров ловил его взгляд и на себе. И вот теперь они опять встретились. Рад, рад видеть, — психолог поднялся навстречу, и Ветров отметил, что рост у него не столь маленький, как казалось, когда тот сидел. — Нет. — А Гюта и Чайковском спрашивать не буду, — профессор улыбнулся. — Вы уж простите старика за причуды. — Экзамен уже начался? — Ветров не принял веселого тона профессора. — Ну зачем же так? — психолог нахмурился. — Я понимаю, обида не сразу забывается, но у меня взгляды иные на вашу профессию, не взыщите. — А разговор действительно серьезный нужен. Не о вас, об Иванченкове. Вы же его хорошо знаете, в друзьях числитесь. — Числятся обычно в списках. — Не ершитесь. Я прошу вас о помощи. Мне предстоит работать с экипажем, вот и хочу посоветоваться. — Саши, мы друзья. — Ветров успокоился. Вместе в отряд пришли, готовились, да и живем по соседству. «Пока сбоя в настроении его не замечали?» «И не будет», — уверенно ответил Ветров. «Он с характером, из настоящих космонавтов». «Ох уж эти мне характеры!» — вновь улыбнулся профессор. «Металл в них, и не ржавеет. Слишком долго ждем своего часа, потому и хочется поработать от души. Не часто ведь так бывает, верно?» «Это верно, но одиночество — взгляд сверху, наконец. Они прилетают и улетают, а ты остаешься. Так что на психику нагрузка немалая. Выдерживать ее тут, на Земле, полегче, чем в космосе. Меня и терзают. Как там с психологией?» «Вы что-нибудь заметили?» — насторожился Ветров. «Пока нет, но в медицине знаете как. Лучше пораньше побеспокоиться о здоровье, чем потом лечить. Профилактика, так сказать». Думаю, не потребуется. А вы молодец. Профессор откинулся в кресле. Не ошибся я в вас. Когда, не понял Ветров? В прошлый раз. Настаивал, чтобы отлично выставили, а мне говорят, сам кашу заварил, а теперь отбой. Не убедил я тогда ваших интеллигентов, что мои вопросики надо как урок педагогики воспринимать. Люди серьезные, с плеча рубят. Извиняется, подумал Ветров. «Думаете, оправдаться перед вами хочу?» — угадал его мысли психолог. «Нет, да и незачем мне признавать ошибки, которые я не совершал. А вы музыку любите?» «Конечно, кстати, и Чайковского тоже», — не выдержал Ветров. Психолог, казалось, не заметил его укола. «А почему?» «Это трудно объяснить. По-моему, не обо всех ощущениях можно вот так, напрямую и точно, высказаться». «Пожалуй», — согласился профессор. Я мечтал стать музыкантом, на рояле баловался в детстве. Он улыбнулся как-то виновато и беззащитно. Вроде бы неплохо играл, потом война, ранение, как назло в руку. Только теперь Ветров заметил, что у его собеседника не хватает двух пальцев. Да-да, вот инвалидом и стал. Профессор прошелся по комнате, закурил. А в музыке можно выразить все, даже то, что словами не объяснишь. Наверное, все-таки стоит послать туда гитару. «Куда?» — не понял Ветров. «Уверен, она поможет ему», — не ответил прямо психолог. «Сдержанным людям нужна разрядка. Вы заметили, что больше говорит Коваленок, а Саша молчит?» «Это в его характере». «Верно, поиграет и напряженностью идет. Значит, договорились?» И, не получив ответа, протянул руку Ветрову. «До свидания. А вам советую не скрывать ту историю. Я знаю о ней от Иванченкова». «Любые иллюзии очень опасны для таких, как вы. Договорились?» Ветров молчал. «Ну, а решение вы должны принять сами», — посмотрел на Ветрова пристально, и Владимир с удивлением заметил, что у психолога один зрачок больше другого. «Словно стереопара», — мелькнула мысль. «Видимо, он гипнотизер». За окном неожиданно вспыхнули фонари, уже наступил вечер. Виктор Благов не любил выходные на орбите и даже побаивался их. Одни активного отдыха, так они значились по программе, наступали слишком быстро. Как получилось, что именно он Благов возглавил группу психологической поддержки, хотя там был и собственный руководитель, он уже не помнил. Еще в начале полета Романенко и Гречка его вызвал Елисеев. Развлекать надо, Таймыров, сказал Алексей. Сам понимаешь. Путь у них долгий. Психологи собираются концерты устраивать, знаменитости приглашать для бесед. Возьми, Виктор, контроль на себя, чтобы самодеятельности было поменьше. Шеф, конечно, устал за эти месяцы. После неудачи в октябре 1977 пришлось перетасовывать экипажи, заниматься стыковочным узлом, который то ли не сработал, то ли так и остался нетронутым, а ошибся экипаж, Да и начало экспедиции настораживало. Все гладко, без сучка, и это беспокоило Елисеева, заставляло весь персонал и себя держать в напряжении, не расслабляться. Теперь полет вошел в колею и будет по ней катиться, вот и оживились вспомогательные службы, в том числе эта группа, созданная впервые. Хорошо, согласился Благов, думаю, много сил и времени не отнимет. Он ошибся. Уже на следующий день Жора попросил. «Не надо серьезной музыки, отвлекает. Или ее слушать, или работать. Давайте на борт что-нибудь энергичное, веселое. Вчера крутили пленку Высоцкого, совсем другое дело». А программу концерта составляли несколько дней. Психологи побывали дома и у Юры, и у Жоры. Выяснили, что любят ребята послушать. Потом с корреспондентом радио долго обсуждали, как наладить эти концерты. Пришлось съездить и к руководству гостелерадио, и вот шесть бобин с записями лежали в центре, и Благов с некоторой даже гордостью доложил на оперативном совещании, что с развлечениями все обстоит благополучно. Просьба же Гречка сразу добавила хлопот.